а на вид можно было дать не больше 30. Он был строен, подвижен, в отличной форме. В Америке он увидел много неожиданного, узнал о существовании новых для него проблем и вопросов, упражнял мозг, сердце, тело. У него был солидный текущий счет в банке и репутация одного из крупнейших писателей своего времени. Он плыл через океан, переполненный картинами и образами, битком набитый планами, готовый спокойно ждать, пока один из них не созреет, радостно торопящий встречу с Европой, с Баварией, с Иоганной край. Единственным темным пятном была неожиданная развязка дела Клюира. В ней мучительно переплелись для него вопросы общие и глубоко интимные. Когда Мамонт потребовал от баварского правительства освобождения Мартина Крюгера, Тюверлен развлекался мыслями об удивительных путях, которые порой избирает судьба. Он только потому ничего не рассказывал в свое время Иоганне, что не любил хвалиться урожаем, пока зерно еще не ссыпано в закромах. И все-таки возможно, что главную роль тут играла тщеславия. Ему приятно было думать, что вот он вернется, добрый, улыбчивый дядюшка, который одним узмахом руки счастливо разрешил все трудности. Сюрприз получился чересчур мрачный. С этим спорить не приходится. По делом ему. Но не по делом Мартину Крюгеру. Тюверлен возмущался. Должен же быть какой-то смысл в этой явной бессмыслице. Конечно, всего удобнее вера в провидение, каким бы именем его ни называть, богом или законом экономики. Но в этих дебрях человек сам должен прорубать себе дорогу. Во всяком случае, он не различает пути там, где другие якобы отчетливо ее видят, и полагается только на собственный нюх. Да... Помочь ему может лишь его нос, а неблагие советы господ Гегеля и Маркса. Явное бессмыслица дела Крюгера выводила Тюверлена из себя. Его стараниями заключенный Крюгер чуть было не вышел на волю. «Преодолей, Жак, это свое ни на чем неоснованное чувство превосходства. Расскажи вовремя обо всем Иоганне». И этот человек наверняка увидел бы свободное небо. Желание понять смысл происшедшего, этого чуть было и конечного нет, мучило Тюверляна, как мучает желание отыскать единственное неразгаданное слово в решенном кроссворде. Что убило Крюгера? Портрет Анны Элизабет Гайдер? Политика? социологические закономерности? 23 столетия назад на эту тему написали бы трагедию Рока. Доказывать, что заключенный Крюгер пал жертвой экономических закономерностей, значило бы написать ту же трагедию Рока, но в банальном варианте. Так плыл через океан писатель Жак Тюверлен, нагруженный немалой славой и многими новыми знаниями. Но глубоко растревоженный некоторыми проблемами, связанными с неприятным окончанием дела Крюгера, он плыл семь дней и семь ночей, высадился на берег в городе Гамбурге, потом ехал по равнине и по горам, переправлялся через реки, в том числе через реку Рейн и реку Дунай, добрался до старинной страны Баварии и предстал перед Иоганной край. И, увидев ее, сразу понял, что его раздумья имели не только академический интерес. Смерть Крюгера еще не означала конца дела Крюгера. Смерть Крюгера весьма непосредственно касалась его, тюверлена. Иоганна стояла перед ним в своей просторной комнате на Штейнсдорфстрассе, Прошло немного месяцев с тех пор, как она в последний раз смотрела на это все в острых углах и мелких морщинках, лицо с крупными крепкими зубами и выступающей верхней челюстью, но ей казалось, что прошло много месяцев, и она бесконечно любила этого человека. Он держал ее за руки сильными веснущатыми руками и скрипучим голосом говорил что-то веселое, с удовольствием отметил, что она снова отрастила волосы, значит, решила опять закалывать их узлом.